Глава 719 Хаджар не знал, сколько времени он шел по этому, без всякого сомнения, клятому лабиринту. На сотом повороте влево и встрече все с тем же коридором и развилкой он решил сворачивать направо. Спустя еще две сотни попыток решил менять направление в хаотичном порядке. Попросту подкидывал монетку и следовал за ней. В конечном счете через 93 поворотов он сбился со счета и продолжил брести туда, куда ему вздумается. Время, в который раз Хаджар отдал команду нейросети, но та отказалась слушать. Никакого интерфейса с часами так перед его взором и не появилось. На памяти Хаджара, что не могло не напрягать, этот лабиринт оказался первым сооружением, которое смогло как-то блокировать действие нейросети. При всем уважении, но Эрхард не мог бы создать подобного. Хаджар, усевшись на камень, решил перевести дыхание. Как назло, он коснулся своего подбородка. За время, проведенное в море песка, Хаджар успел привыкнуть к растительности на лице и так и ходил с мелкой щетиной. Сейчас же эта самая щетина отросла на два, а то и три сантиметра, постепенно превращаясь в густую черную бороду. Сколько бы времени он здесь не провел, это было очень, очень долго. «Ну, продолжим». Поднявшись, Хаджар подошел к развилке, взял монетку и уже было швырнул ее, как заметил небольшой шрам на пальце. Его в самом деле оставил кинжал торчащий из стены. Хаджар обернулся, все так же, как и раньше, из стены вылезало два острых синеватых лезвия. Отнесись к таким неосторожно, и лабиринт станет твоей могилой. Прямо сбывшаяся мечта Декатера, Декатера, который дважды должен был миновать это жуткое место. Но как! «Вряд ли, выполняя одно и то же действие, я приду к другому результату», — себе под нос пробубнил Хаджар. «Но как тогда пройти лабиринт?» Хаджар повертел в пальцах зеленый кругляшок императорской монеты, а затем бросил его в одно из ответвлений. Деньга, как и тысячи раз прежде, крутанулась в воздухе и с глухим эхом упала за условной чертой, где начинался левый рукав лабиринта. Но, в отличие от предыдущих попыток, на этот раз Хаджар не стал сразу за ней наклоняться. Вместо этого он опустился на корточки, а затем и вовсе лег на живот. Осторожно, стараясь не пересечь невидимую черту, он потянулся пальцем к монетке. «Медленно», — приговаривал он сам себе, «потихонечку». Миллиметр за миллиметром, выставив вперед один лишь указательный палец, Хаджар пытался дотянуться до монеты. Сначала он не чувствовал ничего, кроме напряжения в своей руке. Но чем ближе была монета, тем явственнее ощущалось давление. Что-то незримое, словно какая-то пелена, оказалось на пути Хаджара. И стоило только ему слегка задеть даже не коснуться или пересечь, а задеть эту пелену, как реальность вокруг дрогнула. Хаджару даже показалось, что воздух перед ним начал уплотняться и походить на прозрачный камень. Как только он отдернул руку, все вновь нормализовалось. Проверив свою теорию еще несколько раз, Хаджар убедился в верности догадки – Стена, разделявшая проход от точной копии предыдущего, появлялась только тогда, когда он сам пересекал черту. Во всех прочих ситуациях, кидал ли он туда небольшой камешек, монетку или лоскут ткани, стена так и не материализовывалась. «Так, хорошо!» — Хаджар отодвинулся чуть назад и огляделся. «Все тот же коридор, все те же светящиеся стены». «Значит, стена появляется только тогда, когда я сам пересекаю границу». Хаджар отошел в самое начало и дотронулся до каменной преграды. За ней, возможно, существовала точная копия этого коридора, а может и нет. «Как же...» — отодвинувшись, Хаджар проделал уже знакомый ему маршрут. Он даже посчитал, что ему нужно ровно двадцать три шага, чтобы пересечь коридор и упереться в тупик. А если... шальная догадка озарила Хаджара. Достав все тот же некогда разделочный, а теперь ритуальный кинжал, он резко полоснул себя по ладони. Густые крупные капли крови мигом рубинами полетели на пол. Хаджар же, повернувшись к левому повороту, взмахнул рукой и окропил кровью пол. Как было и в случае с пальцем, он ощутил какие-то вибрации и изменения в реальности. Если, конечно, искусственный мир пространственного артефакта можно было назвать реальностью. «Значит, хочешь еще больше?» Хаджар продолжил окроплять пол кровью до тех пор, пока прямо перед ним не возникла каменная стена. Впервые он остался стоять в коридоре не спиной, а лицом к этой проклятой каменной стене. «Не так уж и сложно», — хмыкнул он и погладил свою отросшую бороду. Повторив процесс и с правым рукавом коридора, Хаджар внезапно понял, что с появлением стены справа и слева то, что было тупиком, внезапно стало аркой аркой, ведущей в огромный зал. Войдя внутрь, он даже не стал оборачиваться и без того понял, что проход ему перегородила все та же каменная стена. Вот только вместо коридора он теперь стоял на круглой площади. Довольно крупное продвижение, учитывая последние дни, недели или сколько времени ему понадобилось, чтобы решить головоломку древнего сокровища. «Значит, ты следующий, кто справился!» Хаджар повернулся в сторону, откуда доносился голос. Из-за одной из колон вышло существо. Высотой четыре метра и шириной еще примерно три в плечах, оно выглядело настолько же могучим, насколько и ужасным. Хаджар повидал всякого, но еще прежде не видел такого. Этот монстр имел нижнюю половину от человека, торс от какого-то ящера, руки обезьяны и голову быка. В чем-то он напоминал собой Минотавра, хотя латные поножи и стальные сапоги не давали воображению представить себе что-нибудь не от рода людского. К поясу гигантской твари были приторочены ножны. Меч, в них лежащий, без сомнения, весил ничуть не меньше, а может и больше, чем у Теи Геран. «Кто ты?» — спросил Хаджар. Он не ощущал, чтобы от твари исходило хоть немного враждебности. Та скорее воспринимала Хаджара как данность или даже как некое развлечение, которого она, оно, так долго ждало. «Я хранитель третьего испытания», — проквемела бычья глотка. Из носа монстра вырывались клубы пара. Такие плотные, что заставляли дрожать кольцо в его носу. Испытание? Да, кивнул гигант, ты прошел туманы страсти и доказал, что твое сердце способно бороться с сожалениями. Сожаление вот что служит над гробием для многих воинов. Миновал лабиринт глупости. Хаджар слегка скривился от такого названия. Именно глупость и попытки пробить непробиваемую стену делают воина уязвимым. Только живой разум может помочь тебе овладеть истинным искусством сражения. И теперь настало время третьего испытания. Испытание силы. «Погоди, погоди!» — замахал руками Хаджар. «Ты сказал, что я не первый, кто справился». «Все верно». Монстр вышел на середину площади. Теперь вблизи он казался еще больше и могучее. За бесконечность веков здесь побывало лишь несколько существ. Теперь же, меньше чем за месяц, я встретил четверых. Видимо, в мире грядет эпоха перемен, если так много людей ищут наследие моего создателя. «Твоего создателя?» — Хаджар посмотрел на гиганта еще раз. «Ты голем!» «Хранитель третьего испытания», — поправил собеседника Голем. Хаджар же с трудом переваривал информацию, что он бродил в лабиринте целый месяц. Это казалось невозможным, но причин не верить Голему у него не было. «К тому же, четвертый, если он собирается заполучить технику черного генерала, ему требуется поторопиться». «В чем суть этого испытания?» — спросил он у голема. «У тебя есть три удара, претендент. За эти три удара ты должен заставить меня обнажить мой меч. В противном случае я изгоню тебя во внешний мир и навсегда запечатаю для тебя проход». «Три удара?» — Хаджар фыркнул и призвал в реальность черный клинок. «Мне хватит одного. Черный ветер!» Огромный дракон, созданный из мистерий меча и энергии, обрушился на гиганта. От силы меча Хаджара задрожало пространство искусственного мира. Камни в радиусе пяти метров начали буквально испаряться в чудовищной силе, а все остальное пространство, включая камни и колонны, покрылось жуткими шрамами, оставленными бесчисленными разрезами, порожденными ударом черного ветра. Ни один рыцарь духа, даже прикрывая его императорская броня, не выдержал бы прямого попадания такой техники. Возможно, она смогла бы ранить даже повелителя. Но когда пыля села, гигантский монстр попросту смахнул ее с шерсти на плечах и произнес. «Это был первый удар. На нем не осталось ни единой царапины».